Сын жерандиста, Огюст Бланки, руководитель общества времен года, был приговорен к смертной казни после неудавшегося восстания 1839 года. Борьбе за республику он посвятил свою жизнь. В крепости Мон-Сен-Мишель, в каменном гробу, а стены которого постоянно разбивались морские волны, отбывал он пожизненное заключение взамен смертной казни. Теперь он снова был на свободе. Вырвавшись из тюрьмы, Он не нашел более жены и ребенка, но долгие годы заключения и невозвратимые потери закалили его. Никто не видел слез отважного борца, они как бы высыхали в пламени его глаз. С еще большей фанатической страстностью бросился он в стихию революции. «Будьте бдительны, граждане!» — призывал Бланки. «Революция — праздник для бедных тружеников, но катастрофа для богачей и деспотов». «Не верьте тиграм, даже если они ползают на брюхе! из знамена короля! Под ними малые стяги республики! Вспомните июльские дни 1830 года! Мы сражались тогда на баррикадах не за монархию, а за республику, за свободу, равенство и братство! Сколько крови было пролито французским народом. И что же? Вместо Карла X мы получили Луи Филиппа, один хищник сменил другого!» Ротшильды и другие финансисты и банкиры создали свою монархию. Восемнадцать лет мы боролись, чтобы вернуть то, что должны были сберечь в тридцатом году. Бланки наэлектризовывал слушателей своей внутренней силой, своей убежденностью. Железный человек этот Бланки, какая цельная душа. Вся его жизнь подвиг. Бедная госпожа Бланки... У нее не хватило сил дожить до этих дней, — говорили в толпе. Народ под крики «Да здравствует!» на республика во главе с бланки двинулся к Ратуше, Появились красные знамена и бюст свободы, пышно женщины в фригийском колпаке. Карл с утра до поздней ночи был на ногах. Он отыскал немало прежних друзей, побывал на улице в Жерар, посетил рабочий клуб и присоединился к демонстрации, шедшей к зданию Временного правительства с петицией о немедленном повышении заработной платы и борьбе с безработицей. Его закружил вихрь свободы. Невероятное действительно стало обыденным. Но что будет дальше, задал он себе вопрос. Как развернуться события. После бурных февральских дней армия труда, выходя из кануры подвала, устраивала свой великий смотр как в эпоху Средневековья воскресили в Париже своеобразные цеховые корпорации. Столяры, водовозы, каретники, портные и их подмастерья, кучера почтовых карет, извозчики, мастера стедельные, брючные, ткачи, железнодорожники, рабочие сахарных, химических заводов и газовых компаний объединялись в Союзы. После бурных заседаний они нередко шествовали с приветствиями и требованиями туда, где заседало Временное правительство. Они шли с песнями. Яркие знаменные ленты, белые статуи свободы, фригийские колпаки, вздернутые на пик, символические фигуры в первой революции придавали особый колорит этим шествиям. Могучее четвертое сословие грозно заявляло о себе, внушая трепет буржуазии. Революция победоносно продвигалась по всей стране. В Лионе, рабочей столице Франции, впервые после кровавых восстаний 30-х годов разбивали снова красные знамена. Рабочие навсегда разрушили в этом прославленном героическом городе ткачей крепостную стену, с которой их столько раз расстреливали королевские пушки. Ратушу, где когда-то их подло обманул, прикинувшись другом префект Бувье-Дюмуляр, и улицы города охраняли рабочие патрули. Порядок был восстановлен, и рабочие принялись за организацию мастерских, чтобы уничтожить безработицу. Тем, кто не имел еще заработка, выдавались бесплатные боны на хлеб. Так было в марте во всех, даже самых отдаленных уголках Франции. По всей стране, как и в Париже, происходили праздничные народные банкеты. Духовенство служило Никиды по расстрелянным на бульваре Капуцину в первые дни революции, и чехленнослужители вместе с прихожанами, заканчивая службу, пели в храмах Марсельезу. Солнечная весна. Разливались реки, неслись с гор ручьи. Во всей Франции народ сажал деревья свободы, украшая их красными лентами. Это стало традицией революционной поры. Народы для нас братья.